Глава 23 третья Дьявол, что же я такое проглотил? Хе -хе -хе. Забавно. Не похоже на дешевую дурь с улицы. Да, Сиплый знает в этом толк. О, ну ни хрена себе. Надо будет у него отсыпать. Да чего же хорошо. И чего я так взъелся на балагана? Блин, да он просто душка. Хотя язык ему укоротить не помешало бы вместе с башкой. Нет-нет-нет, что за глупость? Вон сидит, лыбится, как дитё. Разве можно его не любить? И ткача, и гейгера. Чертовски милые люди. Пристрелят ни за хер собачий. При... что? Это же чушь какая. Да у меня людей ближе нет и не было. Особенно сиплый. Дружище, прости меня. Прости, что набросился, как псих. Но ведь ты, сучара пархата, сам на просишься. Чёрт. Как такое в голову может прийти? Сиплова на перо. Мерзость. Он ведь мне роднее брата. Господи боже, Крикун, Репа, как же я виноват перед вами, как виноват! Эй! Что-то шлепнуло меня по фильтру респиратора. Хорош реветь! Реветь? О чем ты, блин? На, клади под язык и держи там, пока не рассосется. Перед запотевшими окулярами возникла ладонь с крохотной таблеткой. Взбодрит! Сиплый вложил лекарство мне в руку и и направился к следующему убитому горем пациенту. Я поднял респиратор. Мокрая резина проползла по губам, оставляя на них соль. Вот так торкнуло, разревелся, будто целка на выданье. Черт, да они все еще льются. Стыд и срам. Правда, у остальных состояние аналогичное, что немного успокаивает. Ядреная химия. Надо с этим коновалом держать ухо востро того, гляди, подмешает в воду херню какую.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 Ткач и Гейгер молча приходили в себя после пережитого ночью горе Балаган, как всегда, недовольный, сокрушался над уделанными кровищей штанами и рюкзаком. — Мать, какая падла котелока прокинула! Аж трусы к жопе приклеились! — Ничего, засохнет, осыплется! — успокоил опытный в этом деле Гейгер. — Что тут, ваша мать, произошло? — ткач поднялся на ноги и окинул присутствующих взглядом. — А ты не помнишь? — смыкнул Балаган.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 А валяющимся неподалеку в взведенном арбалете он даже не помышлял. «Сюда!» — позвал я остальных, не отводя взгляд от нервного товарища. «Это ты его?» — кивнул балаган на продолжающего легаться буяна. «Да, пытал, пока вы спускались». «Что с ним?» — спросил ткач. «Расстройство психики», — сознанием дело констатировал Сиплый. «Похоже, ему страшно до усрачки». «Эй!» — Гегер легонько пнул неврастеника, —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 Клинок его штыка-ножа проткнул спину потерпевшего чуть ниже шеи и, встретив преграду в виде позвоночника, ушел правее. Недобитый хранитель вскочил и, торчащим из спины орудием члена вредительства, бросился вверх по лестнице, издавая нечто похожее на брачный крик кабана и брызжа слюной. Нож он из бренного тела так и не вытащил. Видимо, мозг подавал команды, но отказавшая правая рука оставалась безучастной.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 обволакивающий ледяной вязкой массой, до того плотной, что будь я способен контролировать собственное тело, взял бы нож и нарезал его крупными ломтями, какие можно швырять в рожу недругом, сея безумие. Но я не контролировал тело, вообще его не ощущал и не соображал, что делаю. Ни мыслей, ни привычных чувств. Только пульсирующая темнота перед глазами и гул в ушах. Безудержный восторг со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 какие затейники были москвичи. Теперь бы еще на карте ее отыскать. Я выбрал уголок поскромнее и развернул здоровенный лист бумаги, потертый и местами прохудившийся на линиях сгиба. Так, потешная, потешная. В город мы вошли по Щелковскому шоссе. Значит, искать нужно вокруг него. Парковая, Придильная, Подбельского, Пугачевская, Просторная. Есть! Вот ты где! Занесла нелегкая к черту на рога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 Ступали они медленно, шумно и боязливо, часто останавливаясь и топчась на одном месте. Минут через пятнадцать источник шума появился в поле зрения. «Сиплый, мать твою, идти!» Медик шел, пригнувшись так низко, что еще немного и встал бы на четвереньки. Оружия при нем не было, кроме ножа, который он то и дело перекладывал из руки в руку, вытирая штанину вспотевшие ладони. «Просрал мой пБ сучонок. Надо бы его за это проучить» я поднялся и замахал руками обозначая свое присутствие под слеповатый засранец наконец то заметил мои призывные танцы и скорректировав курс побежал колха как же я рад тебя видеть излучая дружелюбие начал он крабкаться ко мне вверх по груди кирпичного лома о думал все писец как же восторженный монолог оборвался когда с закрытой маской лоб медика уперся в ствол всс где винтовка а моя Не, «Не знаю. Потерял. Ты чего?» «Где АПБ?» Сиплый, оставаясь под прицелом, сдал немного назад и примирительно поднял растопыренные клешни. «Слушай, Кол, я возмещу, ей-бога, это же не специально. Сам ведь знаешь». «Я знаю одно. Вы, жалкие шлюхи, удристали, кинув меня с тем отродьем. И теперь я вас буду убивать. Начну с тебя». И без того бледная рожа Сиплого приобрела голубоватый оттенок, заметный даже сквозь окуляры.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 становлюсь болтлив не в меру». Сиплый выудил из кармана футлярчик и осторожно взял оттуда квадратную бумажку, сунул ее под язык. «Сейчас пройдет». «Не хочешь?» — протянул мне коробку со сладостями. «Обойдусь. Да и ты не налегай особо. Куда идти, знаешь?» «Знаю, только это не поможет. Без карты нам дорога одна, назад, разведанным маршрутом». «Эх, Сиплый, Сиплый, как же тебе со мной повезло!»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 Вспомнишь даже чистоту полюций в период своего полового созревания. Тот факт, что я до сих пор с тобой мирно беседую, красноречивее всего свидетельствует о моих добрых намерениях. Но перед тем, как начать делиться ценной информацией о схроне, хочу предостеречь. Мы пойдем туда вместе, так что, если сейчас соврешь, я вырежу тебе коленные чашечки и брошу поддыхать. Ну все, приступай. Сиплый глотнул и упавшим голосом начал рассказ. — Груз в сокольниках! —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 гнул сиплый в большую зеленую блямбу с кругом возле южной окраины и расходящимися от него на север лучами. «А здесь», — он указал левее, — «сокольничий вал». «Рукой подать! Выйдем к реке и по набережной до Стромынки, а вось мост еще цел. Чего расселся? Вперед, навстречу мечте!» Надежда на уцелевший мост не оправдалась. Широченному железобетонному полотну, точнехенько не недоставало добрых 20 метров. С левого края, правда, две стороны соединялись нитками арматуры, по которым можно пройти, но надобности в подобном риске не было. «Смотри-ка!» — махнул я рукой, подзывая Сиплова к краю. «А Гегер был прав». «В чем? Русло-то у Москвы реки сухое». «Это не Москва, а Яуза!» — поправил Сиплый, заглядывая вниз через чугунное ограждение. «Ух, блин! Сколько ж там всякого дерьма!» «Дно и впрямь чистотой не блистало». Самое неприятное, что почти весь скопившийся лом, за исключением, пожалуй, только полусгнивших покрышек и фонарных столбов, был металлическим. Даже запруженная машинами набережная не возбуждала мой древний ДП-5Б так, как это чертовая яма. Стрелка указывала на цифры, близкие к пугающим. — Все равно придется лезть один хер. Чем дольше рассусоливаем, тем выше доза словим. Вон там, вроде железяк, пореже. — указал я на брод в металлоломе.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 По мере продвижения вглубь города картина разрушений становилась все более внушительной. Старомынка напоминала бурную железную реку, зажатую крутыми берегами из рухнувших фасадов, так что двигаться приходилось по верхней их кромке, плотную к домам, зачастую даже наведываясь в осиротевшие квартиры, если высота и состояние перекрытий позволяли. Часто путь наш перекрывался забитыми металлоломом проулками —